в глубине ночи из севастополя пестель отвалил сырым и теплым утром серая прозрачная вода лизала обшарпанные борта парохода стараясь замыть на них окаменелые потеки соли но это было бесполезно пестель мало уступал димитрию по своей заржавленности и тесноте я прошел на корму скрежетали от натуги железные шкворни вращающие руль каждый поворот руля вызывал широкий, льющийся шум пены за кормой, и бушприт начинал, как говорят моряки, катиться то в одну, то в другую сторону. Пепельный свет падал на город сквозь облака. В этом мягком освещении чувствовалось близкое присутствие солнца. Иногда мне даже казалось, что мое лицо теплеет от невидимых солнечных лучей. Всем существом я ощущал в этот январский день ласковость юга, мягкость его воздуха, Его приятную сырость. Севастополь. Я бывал в нем в детстве, потом во время Первой мировой войны и вот сейчас, в пору голода и опустошения. Каждый раз он являлся передо мной совершенно новым, не похожим на прежний. Я загадывал, каким увижу Севастополь еще через недолгое время. В том, что увижу, я был уверен. И действительно, я потом приезжал в него много раз, жил в нем и полюбил его как свою вторую родину. С ним было связано много воспоминаний, много горя и радости. Если бы не Севастополь, то вряд ли, так остро и, пожалуй, безошибочно, я видел бы выдуманные, но, безусловно, существующие в пределах вселенной гриновские города, такие как шумный Зурбаган или зарастающий травами лис. Меня поражало то обстоятельство, что даже... Легкое прикосновение человеческой руки к благословенной Севастопольской земле создавало привлекательные вещи. Причудливые переулки, каменные лестницы, тонущие в глициниях, уютные повороты дорог, стремительную игру солнечных вспышек в стеклах домов, балконы, где греются маленькие зеленые ящерицы, полумрак и полусвет кофеин, их вывески, похожие на детские картинки, намазанные густой акварелью. Севастополь никогда не был для меня городом вполне реальным и будничным. Иногда мне казалось, что он скучнеет, сереет и теряет живописные приметы. Но тут же размах морского горизонта за окнами или запах копченой султанки возвращали меня к действительности, к Севастополю, разбросанному, как пожелтевшая от древности мраморная россыпь на берегах индиговых бухт, к шуму его флагов, к магниевым искрам маслянистой волны, Запах уросы и помидоров, к пришедшему издалека навестить Севастополь ветру Эгейского моря с его свитой розовых высоких облаков. Я долго смотрел с кормы вслед Севастополю. Потом пестель медленно обогнал башню Херсонесского маяка, и впереди по левому борту открылась стена сиреневых крымских гор. Перед отъездом из Севастополя я сутки не спал из-за холода и волнения. Поэтому глаза у меня сейчас слепались. Я нашел себе спокойное темное место в салоне под трапом, лег на полу и мгновенно уснул. Проспал я долго. Когда я проснулся, под трапом было уже темно. В салоне слепо светила электрическая лампочка и пахла кислой капустой. Судорога свела мне живот. Нестерпимо захотелось есть, и я, ужасаясь, предстоящей полной своей нищеты, Заказал на последние деньги тарелку тушеной кислой капусты. Я съел ее с черствой коркой от моей единственной севастопольской буханки хлеба. Проснувшись, я решил, что уже наступила ночь, но оказалось, что еще только садится солнце. Как бы залитый темной кровью, отвесный обрыв крымских гор медленно и грозно двигался за окнами салона. На палубе задувал с востока неприятный ветер. Глухие воды цвета тины бежали навстречу пестелю, Рыжие от сухого дубника обрывы Яйлы кое-где еле тлели последним огнем. Далеко впереди помаргивал красным глазом огонь Ялтинского портового маяка. И ни единого огня больше не было на всем протяжении берега. Весь Крым был брошен, пуст, выметен зимними ветрами. Он окоченел от стужи. Я долго всматривался в берега, отыскивая хотя бы жалкий тлеющий свет, хотя бы язычок свечи как свидетельство, что кто-то еще жив в этой пустынной стране. Но кроме мрака, быстро гасившего один за другим зубцы гор, ничего вокруг я не видел. В Ялту Пестель пришел в 9 часов вечера. Город был тих и черен. С окраин долетали одиночные винтовочные выстрелы. На Малу было пусто, лужи ребили от ветра, валялись разбитые бочки от кислой капусты и бродили, закинув винтовки за плечо, Хозяпшие часовые в обмотках. Пассажирам объявили, что пестель простоит в Ялте до утра, так как ночью идти из-за опасно. Желающие могут спуститься на мол, чтобы размять ноги, но в город выходить рискованно. Нет света и, к тому же, на первом перекрестке могут остановить и раздеть, а то и убить бандиты. «Они бандиты», — заметил часовой, стоявший у трапа. «Так велики пострелять. Бежать не успели». Ховаются теперь по горам, по гнездам. Их паяльником надо выжигать из тех гнезд. Капитан приказал отвести пароход от причала и стать на якорь в нескольких метрах от берега, чтобы никто не мог незамеченным проникнуть на пароход. Я успел спуститься по шаткому трапу на мол и пошел к воротам в город. Около ворот я остановился. На них висел, моргая керосиновый фонарь, летучая мышь. Под фонарем сидел на ящике старик в приплюснутой морской фуражке и держал между колен винтовку. За воротами лежала тьма. Изредка из нее доносился шелест сухих листьев. Я сделал несколько шагов в эту темноту и остановился. Сторож равнодушно взглянул на меня и отвернулся. Ему было все равно, убьют ли меня или нет. Ему только хотелось, чтобы я его ни о чем не спрашивал и не помешал ему думать о своих домашних делах. Убитых он видел много, больше, чем достаточно, и они уже не вызывали у него даже простого любопытства. Я оглянулся. Можно было еще вернуться на пароход, но непонятное возбуждение хватило меня. Я стоял как будто на краю пропасти. Я посмотрел на тусклые лампочки на палубе пестеля и вдруг понял, что не могу противиться зову темноты, что она тянет меня, что мне уже страшнее возвращаться через плотную полосу темноты на бледно освещенный молчам раствориться в этой темноте и даже погибнуть в ней. Я понимал, что испытываю свою судьбу, что делаю глупость, что идти ночью в город безрассудно, но тьма уже безраздельно владела мной. Сердце билось веско, медленно, и я убеждал себя в том, что не могу вернуться на проход, пока не узнаю, что кроется в этом настороженном мраке. Часто бывает, что человек не может вспомнить какое-нибудь название или фамилию, и пока не вспомнит, становится как одержимый, как помешанный. Он думает только о разгадке своей тайны, глохнет, не имеет и ничего не видит вокруг. Примерно такое же состояние было со мной. Ночь хранила какую-то тайну, и я не мог жить, пока ее не узнаю. Тьма втягивала меня, как тянет к себе французских колониальных солдат Сахара. Мне рассказывал об этом Бабель. Солдаты уходят в пустыню, дезертируют и никогда не возвращаются обратно. Я не испытывал страха. Наоборот, желание, чтобы сейчас случилось нечто внезапное и решило мою судьбу, охватило меня. Эта ночь казалась мне пределом моей жизни. За ней должна была быть гибель или ослепительный свет. Сейчас я думаю, что мое состояние в Ялте было вызвано севастопольским голоданием, Но тогда я жил внутри этого состояния и не мог оценить его со стороны. Холодно и спокойно я решил, как надо себя вести в этой темноте. Прежде всего, двигаться совершенно бесшумно, красться, вжимаясь в стены, чтобы не выдать себя даже малейшим вздохом. Темнота скрывала меня, и только две вещи грозили мне гибелью. Предательский шум, будь то шарканье подметок, дыхание, кашель, свист в бронхах, треск сухого листа под ногой или, наконец, прямое столкновение с человеком в темноте. Но, пройдя до моста через пересохшую речку Учан-су, я понял, что меня спасают от опасности не все эти предосторожности, а безошибочное ощущение близости притаившегося, как и я, человека. Каждый из этих невидимых людей был врагом, каким-то неназванным, но существующим во мне шестым или двенадцатым чувством, не знаю. Я определял, что в нескольких шагах от меня стоит и прислушивается человек. Я ощущал так же, как и этот человек, теплую от руки сталь затвора, хотя у меня в руках ничего не было. И еще одно преимущество, и притом огромное, было в том, что враги, скрытые от меня кромешной ночью, не знали, что главный закон сохранения жизни в такую ночь — это полная бесшумность. Поэтому они часто выдавали себя, и я их вовремя обходил. И, наконец, я убедился, что человек издает гораздо больше шумов, чем мы думаем. Даже поворот головы, а в особенности всего туловища, бывает иногда ясно слышен. Существовала еще одна опасность. Это спички. Электрических фонариков в то время не было, но спичка могла вспыхнуть в любую минуту и выдать меня врагам на внезапную смерть. Куда я шел? Я не знал этого, пока не забрел в тупик. Я шел долго. Иногда сходил на мостовую, если тротуар мне казался почему-то опасным. Изредка возникал ветер, шумел в кипарисах, и тогда я двигался смелее. Я избегал обочин. На них были колодцы для стока дождевой воды. Когда я зашел в тупик, я не помню. Должно быть, уже была самая поздняя пора ночи. Я уперся в каменную стену. Направо к ней примыкала такая же каменная стена. Я поднял руку. Я ощупал ее, но нигде не мог дотянуться до верха. Она была достаточно высокой, и перелезть через нее было невозможно. Налево тоже тянулась стена. Она прерывалась воротами. Рядом с воротами в стене была прорезана узкая калитка, а около неё я нащупал вывеску. Третья стена, та, где были калитка и вывеска, оказалась низкой на уровне моих плеч. За ней чувствовался внизу густой сад, хотя он и не шумел. Я вынул спички и зажег сразу три, чтобы вспышка огня была ярче обыкновенной. Я решил прочесть вывеску. Желтый огонь осветил ее, и я успел увидеть только три слова. «Дом Антона Павловича». Ветер задул спичку. Тотчас где-то выше по Аутскому шоссе хлопнул выстрел. Пуля низко пропела над оградой и с легким треском сбила ветку на дереве. Вторая пуля пропела выше и ушла во мрак, где лежало онемевшее море. Я вжался в нишу калитки. Я сразу все забыл. свое странное состояние, похожее на душевную болезнь, весь напряженный, как по канату, путь через зловещий город сюда, к дому Чехова. Я был в этом доме еще мальчиком в 1906 году, на второй год после смерти Чехова, 16 лет назад. Я не понимал, да и сейчас не понимаю, почему я пришел на аутку. Именно к этому дому. Я не понимал этого, но мне уже, конечно, казалось, что я шел к нему сознательно, что я искал его, что у меня было какое-то важное дело на душе, и оно-то и привело меня сюда. Какое же дело? Я вдруг почувствовал глубокую горечь и боль всех утрат, настигавших меня в жизни. Я подумал о маме и Гале, о двойной, где-то далеко горящей и незаслуженной мною любви, о покойной Лёле, о внимательном и утомленном взгляде Чехова сквозь пенсне, тогда я прижался лицом к каменной ограде и, стараясь изо всех сил сдержаться, все же заплакал. Мне хотелось, чтобы калитка скрипнула, открылась. Вышел бы Чехов и спросил, что со мной. Я поднял голову. Горы смутно белели в темноте магическим и неподвижным светом. Я догадался, что на горах выпал снег, Сухой, хрустящий, горный снег, что потрескивает под ногами, как гравий. И внезапное чувство близкого и непременного счастья охватило меня. Почему, я не знаю. Может быть, от этого чистейшего снежного света, похожего на отдаленное сияние прекрасной страны, от долго сжатого в глубине сознания и невысказанного ощущения своей сыновности перед Россией, перед Чеховым. Он любил свою страну по-разному, но любил ее и как застенчивую невесту, о которой написал свой последний рассказ. Он твердо верил, что она идет к неизбежной справедливости, красоте и счастью. «Я верил, что оно придет, это счастье, для моей страны, для голодного, ледяного Крыма, наконец, для меня». Это ощущение было стремительным и ликующим, как порывистый любящий взгляд, Оно согрело мне сердце и высушило слезы усталости и одиночества. Обратно я шел, не скрываясь. В меня два раза стреляли. Наконец, в глухой темноте я опять прошел мимо старика с винтовкой у ворот порта. Он также равнодушно посмотрел на меня, как и несколько часов назад. Потом я долго сидел на малу, прислонившись к бетонному квадратному массиву. Из таких массивов был сложен ялтинский мол. Смотрел, как Серела ночи, ждал, когда пестля опять подтянется к причалу. Тогда я заберусь под лестницу в салоне и усну. И даже во сне буду ждать, как всегда ждал наяву, счастливых неожиданностей и перемен. Таруса Наке, 1958 год, осень.